Ну, немцы, да. Они как-то по-другому, во все немцы. Да. Трон есть один. Их списали уже, до. Но... А вы можете всеми управлять трамвой? Нет, всеми я РВЗ и этот. Включается по-другому смыслу, конечно. Там пневма, там дополнительная вот ручка такая, что затягивается. Есть автоматическая, вот допустим, камеду, когда я поворачивала, там автоматическая. А как она по графику? Нет, там просто прямо, вот если до права, то лучше налево, получается доход на на берешь, а если направо, право то достаточно. Ну, у нас они не работают, по-старому. Те, кому делать, вот костень. А бывает, что стажеру забывают переключить. В смысле забывает? Ну, э, не вышел, не, не перевел стрелки и поехал по другому маршруту. Бывает все даже со старыми водителями. Бывает, что здесь отобьет стрелка или еще что-то. Бывает разрез, свободы идут. Что Сторон... А у, у него есть задний ход, он может. Да. Он... Что вперед, что назад. Mm -hmm. То же самое. На, на, на, на, на, на серебрянку, до тройки. Ну, до Рокосовского, они там задним ходом дают. Ну, это, а, ну, это где станция. Да. А это самое. А, а там сейчас просто как треугольник. Уже едется, да? Да, понятно. Так что это самое. Пересели бы на озеро, самое на серебрянку съездили бы.